Глава 9. Поместье скелетов. Призраки преследовали Велиона все 4 дня до выхода на могильник. К слову, все же они начали появляться реже, по 5-6 раз на дню не чаще. Да и образы потихоньку тускнели, будто выветривались из его головы вместе с воспоминаниями об Импе и Элаге. Тускнели, но все же никуда не уходили. Зато у него часто начало появляться ощущение, будто бы он видит что-то краем глаза. Конечно же, стоило повернуть голову, как морок исчезал. Но, пожалуй, хуже всего – Было отсутствие выпивки и последовавшее за ним зверское похмелье. Первые два дня кусок вообще не лез в горло, несмотря на сильный голод. На третий могильщику удалось более или менее поесть, но потом около часа он вынужден был бороться с сильнейшими приступами тошноты. Впрочем, поужинал он уже нормально, и почти все время... Его мысли вертелись вокруг одного и того же факта — если приложиться к бутылке, потускневшие образы гибели Элаги и расправы над магами станут еще более тусклыми и незаметными. Но черный могильщик держался. Хотелось взглянуть на себя в зеркало. Вилли он и так понимал, что он сильно похудел, но все равно ему хотелось увидеть себя, понять, Что он с собой сделал? Взглянуть на этого человека с тущими как ветки руками и впалым животом, словно не на себя, а на кого-то чужого. Он не был самим собой все это время, почти два месяца, превратился в какую-то развалину, вздрагивающую от любого шороха, в человека, который боялся открывать глаза по утрам. В конце концов, в того, кто хотел бы заснуть и не открыть глаза уже никогда. Была ли в этом причина его согласия на просьбу Карпре помочь? Зимой на могильниках слишком опасно, проклятия засыпаны снегом, и любой неверный шаг может стоить оторванной ноги или жизни. И тут все зависело не от опыта, а от случая. Не хотел ли он остаться на могильнике, лечь, наконец, костьми там, где ему и так суждено упокоиться? Годом раньше, годом позже, какая разница, но... На самом деле, Велион не потащил бы на могильник других могильщиков, если бы не верил. У них и есть шансы на успех. Возможно, им даже не придется выходить на улицу на могильнике. Уйти и умереть в одиночку. Он и так обдумывал это, и все же не сделал ничего подобного. У него еще оставались цели по эту сторону туманных гор, были причины жить. В конце концов, как все прошлые годы, просто ради самого себя, ради знаний, которые покоились сейчас в мертвых городах, и, возможно, из-за придуманного им самому себе долга перед Грестом. Бывший воришка оставался полным болваном, но Велион считал себя обязанным дать ему хоть сколько-то знаний, прежде чем их пути разойдутся. И дело вовсе не в дружбе или даже симпатии. Виллион в жизни не собрался бы с таким человеком в поход. Это просто правило хорошего тона среди могильщиков. Нового обращенного следовало обучить, а если походы с ним оказывались неудачными — дать денег, которых бы хватило до следующего могильника. И если этого не делать, могильщиков просто-напросто почти не останется, а у них и так настали не самые простые времена. Жрецы Единого выйдут рассказывать свои сказки уже весной. И вот, наконец, вечером 29 декабря задул теплый северный ветер, унесший мороз на юг, и могильщики решили выходить. Карпри к этому времени успел смастерить из ломкого зимнего ивняка, снегоступы на всех, а Грест сходил до рынка, где купил пять масляных светильников. Деньги, оставшиеся с покупки, он пропил, но признаваться не стал. Виллиану, впрочем, было плевать на это. Денег у него хватило бы до самой весны, даже не прекрати он пить, а, возможно... «Завтра все они станут настоящими богачами». Во что, кажется, никто не верил. Карпре поглядывал на него, даже не особо считая нужным сдерживать презрительную ухмылку. Впрочем, это вполне нормальная реакция. Вели он, конечно, пытался сдерживаться, когда видения посещали его, но у него получалось не всегда». Они собирались ужинать, все уселись за стол, и только он опаздывал. Он уже направлялся к столу, когда увидел перед собой разорванное тело Элаги. Могильщик остановился и долгие несколько секунд боролся с собой, но все-таки оказался не в силах наступить туда. Поэтому он под взглядами остальных обошел это место за два стола. Могильщики молчали, когда он сел к ним, Но в их взглядах читалась то ли жалость, то ли презрение. Завтра выходим, сказал Карпре. Угу, промочал Виллин, раз за разом загребая полную ложку каши и вываливая обратно в миску. Аппетит у него совсем пропал. И мы же знаем, куда идем? Я знаю, вы нет. Так, быть может, нам всем это узнать? Велион усмехнулся и сунул таки в рот кашу. «Вкусно!» — Глея не жалела солонины, когда готовила, но есть по-прежнему совсем не хотелось. «Я знаю, что выгляжу не очень», — проговорил Велион с набитым ртом. «Знаю о ваших разговорах. Я и сам иногда подумываю, не спрендил ли окончательно. Не продлится ли все это до конца моей жизни?» Но знаешь, даже если я совсем забуду, кто я такой, что здесь делаю и как в конце-то концов ходить в туалет, пока что этого не произошло. Да и тогда я бы дважды подумал, прежде чем называть вам место, куда мы направляемся. Видишь ли, Карпре, я боюсь, что вы пойдете туда без меня. Это совершенно точно лишит меня возможности взять хороший хабар, и, скорее всего,. «Приведет к вашей смерти». Договорив, могильщик отложил ложку и мрачно уставился на карпре. Проклятый даже не стал пытаться играть в гляделки, сразу отвел взгляд и заискивающе заулыбался. «Никто и не собирался идти на дело без тебя, дружище. Сегодня утром я слышал обратное». Миша поднял руки в примирительном жесте. «Послушай, Велион, пропищал он, – «ты выглядишь как тот еще чокнутый ублюдок. Мы пару дней назад думали, что у тебя белая горячка, но выходит так, будто это не она». Грест говорил, ты был в импе. «Мне в это не очень-то верится, ведь, послушай других, так каждый второй был в Бергате, а потом ходил в имп, по дороге заглянув в Эленсию. Но, глядя на твои безумные взгляды в пустоту и другую блажь, Даже я готов принять его слова за правду. Просто я не в первый раз здесь и знаю. В окрестностях один-единственный могильник, и никаких сокровищ там нет. А ты собираешься взять еды всего на день. Мы просто хотим подстраховаться. Отличное слово «подстраховаться», усмехнулся Велион. В данном случае это очень мягкий синоним слова «наебать». Просто ради информации. Последний могильщик, который пытался меня наебать, урував себе лучшую часть хабара, прожил ровно один день. Но, учитывая обстоятельства, я сделаю вид, будто не услышал ваш утренний разговор, будто этого разговора вовсе не было. — Ты угрожаешь нам, зная, что мы будем драться вдвоем? — с кривой улыбкой спросил Карпре. Греста он совершенно справедливо вообще в расчет не брал. Я никому не угрожаю, я даю понять, что без меня вы никуда не пойдете. Доели они в тишине и также молча разбрелись спать. А на утро еще до рассвета, даев вчерашнюю кашу и подсохший хлеб, вышли в дорогу. Шли никуда не торопясь, снегоступы пока не надевали, тропинку до реки хорошо натоптали. Погода стояла по-весеннему, теплая, и это еще даже солнце не взошло. Дул влажный ветерок, но точно на небе не было, что хорошо. Снегопад сейчас ни к чему. Когда вышли на лед, сбавили шаг еще сильнее. Упасть и отбить себе зад или, хуже того, сломать копчик никто не хотел. Но вскоре Грест куда-то заторопился. Он ощутимо ускорил шаг и не сбавил его, даже пару раз едва не упав. В конце концов, когда бывший воришка ушел от остальных на добрых тридцать шагов вперед, Велион нагнал его. Как и ожидалось, на губах Греста сияла идиотская улыбка, а глаза были как у пьяного. Могильщик нарочито сильно хлопнул его по плечу, останавливая и едва успел поддержать. От неожиданности сопляк дернулся, и его ноги разъехались на льду, Но сейчас даже падение с последующим отбиванием зада было бы лучше, чем такое состояние. «Угомонись!» — сказал Велион хриплым от долгого молчания голосом. «Если не полегчает, надень перчатки, а потом сними». «Мне...» — Грест сглотнул слюну, озираясь по сторонам. «Мне хорошо?» «Слишком хорошо!» — оскалился почти уже нагнавший их карпры. Так бывает, когда долго не ходишь на могильнике, особенно в первые месяцы. Тебе кажется, что ноги сами несут тебя, а уже на могильнике ты думаешь, будто можешь снять любое проклятие голыми руками. Это очень хреновое состояние. Проклятый перевел взгляд на Велиона, и на его губах заиграла самая доброжелательная улыбка. «Ты все-таки не до конца сошел с ума, дружище». Я в норме, сказал Велион. Если же что-то случится, он почувствовал, как его подбородок непроизвольно дернулся. На дело пойдете одни, но до места я вас точно доведу. На самом деле сегодня ему полегчало еще больше. Возможно, он чувствовал примерно то же, что и Грест, просто неосознанную радость от предстоящего похода на могильник. Но его почти даже не донимали тени, скачущие на периферии зрения. До могильника дошли через два часа после рассвета. И это был тот самый могильник, где Велион учил Греста азам работы с проклятиями. Глядя на разочарованную рожу воришки, могильщик только усмехнулся. «Я не все тебе показал», — сказал он. «Мы ходили с тобой по северной части города, а самое интересное — в южной». Городишка стоял на берегу реки, питающей и ровы колодцы внутри самого города. И главное, огороженного второй стеной повыше городской небольшого замка или поместья, башня которого устояла во время войны, С этой стороны стена полностью уцелела, и на первый взгляд путь в город отсутствовал. Будем обходить, пропищал Миша, надеваем снегоступы. Пока нет, покачал головой Виллион. Я даже не знаю, пригодятся ли они потом. И на кой хрен я их тогда делал? зло спросил Карпре. «А если пригодятся? Или ты хочешь бродить по внутреннему усыпанному ржавым оружием двору крепости, проваливаясь по колено в снег?» «И то правда!» – пискнул Миша. «Идите за мной!» Виллион повел спутников дальше по реке. Они прошли добрую милю, далеко обойдя городскую стену, когда Черноволосый сделал жест остановиться. Берег реки в этом месте поднимался над уровнем воды футов на пятнадцать. «В прошлый раз я был здесь летом с товарищем, и нам очень захотелось искупаться. Мы нашли этот обрыв и решили понырять, и я каким-то образом заметил одну странность. Виллион указал на кочку, торчащую в трех футах над льдом. Как оказалось, эта дверь очень хорошо замаскированная. К счастью, у нас была веревка». Мы привязались с двух сторон. Один спустился в реку, а второй стоял на берегу и держал его, чтобы не сносило течением. Но наломались мы знатно, прежде чем нашли, как ее открыть. Виллион подошел к обрыву вплотную, надел перчатки и принялся шарить по промерзшей земле. Через несколько секунд что-то щелкнуло, и дверца шириной в три с половиной фута и высотой в четыре приоткрылась. «Я же говорил, здесь вам без меня делать нечего», сказал он, возясь с лампой и не поворачиваясь к другим. «Сверху в поместье не пролезть, по стене идет охранное заклинание. В прошлый раз мы не справились летом, имея при себе веревки и крюки, а сейчас, быть может, и выйдет». «Быть может?» переспросил Карпре. «Сам увидишь». Веле он поджег светильник и широко распахнул дверцу. Придется ползти. Тоннель только чуть-чуть шире прохода, сказал он и забрался в лаз. С того дня, как он впервые пробирался здесь, прошло больше четырех лет. Но есть места, где ничего и никогда не меняется, и этот тайный ход одно из таких. Здесь было теплее, чем на улице, и очень сухо, но застоявшийся воздух Все равно нес в себе легкий запах разложения и куда более сильный земли и пыли. Светильники давали достаточно света, но смотреть здесь совершенно не на что. Впереди и позади только абсолютно ровный и прямой коридор, облицованный каменными плитками. И в лазе не было ничего, кроме легкого налета пыли на полу и стенах. Ползти пришлось долго. К концу коридора Виллион порядком запыхался и вспотел. Его плечи, колени и поясница заныли. Позади пыхтели остальные, время от времени поругиваясь. «Там, надеюсь, нет никаких ловушек», – подал однажды голос Карпре. «Нет», – отозвался Виллион, – «ни ловушек, ни ответвлений. Хвала богам». Наконец, стены в один миг разошлись в стороны, а потолок вверх. Могильщики один за другим очутились в небольшой комнатушке, у левой стены которой был оборудован лежак, накрытый почти истлевшим одеялом, а посреди противоположной стены виднелись очертания прямоугольной двери без ручек. «Никаких рычагов с этой стороны нет», — произнес Велион, подходя к двери. «Возможно, так сделали специально». «Где-то в потолке может быть смотровое окно, через которое наблюдатель сможет увидеть, кто же очутился в комнатке. Ну а когда ты тайком покидаешь замок, сразу назад тебе ведь и не нужно. Плиту можно поднять, но только вдвоем». Могильщик сел рядом с дверью и поднес светильник ближе к полу. Там можно было разглядеть щель, в которую едва-едва пролезали пальцы. «Для этого и нужны трое», — хмыкнул Карпре. «Да и не только. Там подвал, забитый костяками, и десятки, если не сотни змей. Кто пойдет?» «Грест сопляк», — подал голос Миши. «Он там может только сдохнуть и все испортить. А ты хоть и рослый, но шибко здоровым не выглядишь». Вели он усмехнулся и, кивнув, стянул с себя шапку, тулуп и рюкзак. Карпры и Миша подошли к двери, поставили светильники на пол, надели перчатки, присели на корточки так, чтобы между ними можно было протиснуться, и просунули пальцы под плиту. «Насчет три!» – сказал Миша. «Раз, два, три!» Они рванули плиту вверх, и та сдвинулась, но едва-едва, и замерла. «Ну, давай!» – прорычал Карп сквозь сжатые зубы. Наконец что-то захрустело, и плита резко пошла вверх, а потом вновь во что-то уперлась. Но теперь под нее хотя бы можно было пролезть. «Держать будет проще!» – процедил проклятый могильщик. «Но ты там поспеши!» «Понял!» он просунул светильник под плиту, а за ним ужом проскользнул сам. Карпры и Миша, тяжело выдохнув, опустили плиту на место. С этой стороны стало видно, из-за чего-то плиту перекосило и поэтому осталась щель, иначе они бы никогда сюда не проникли. В подвале тоже ничего не изменилось. Он был небольшим, семь ярдов на семь. К тому же у боковых стен располагались стеллажи с запыленными бутылками, а у противоположной стены, у каменной лестницы, ведущей наверх, лежали наваленные друг на друга два десятка скелетов в истревшей одежде. Там были и мужчины, и женщины, и дети. Их сбросили сюда уже мертвыми, У кого-то в черепах зияли дыры, оставленные топорами и булавами, кому-то головы вообще превратили в кашу, у некоторых изломаны позвоночники, и посреди лохмотьевых костей четко виднялись змеи, сидящие на запонках, пуговицах, пряжках ремней. Но ни оружия, ни семиконечных амулетов в одежде могильщик не увидел». Видимо, это хозяева поместья. Очевидно, их убили и, предварительно ограбив, сбросили сюда. Однако не может быть так, чтобы здесь не осталось ничего такого, чем можно поживиться. И пройти наверх, не разобрав этот завал, могильщики явно не смогут. На то, чтобы разглядеть костяки у Велиана ушла пара секунд. Затем он принялся шарить по подвалу в поисках чего-то, что хоть отдаленно напоминало бы рычаг, приводящий двери в движение. Наступать приходилось аккуратно, чтобы никуда не вляпаться. Света одного светильника не хватало, чтобы разглядеть все как следует. Змеи светились под ногами, в большинстве своем красные и оранжевые, но даже ярко-белые не давали ни капли света. Если погасить светильник, можно увидеть только их, лежащих в полной темноте. Могильщик обшарил всю стену и перешел к правому стеллажу. И почти сразу ему улыбнулась удача. Одна из бутылок оказалась чем-то крепко прижатой к ложу. Велион ухватился за горлышко и с усилием потянул вверх. Бутылка со скрипом поддалась и за стеной раздался звук, характерный для движущейся цепи. «Пошла, пошла!» — радостно пискнул Миша из соседней комнаты, а Грест громко хохотнул. И буквально в этот же миг что-то в стене лопнуло, зазвенело и с громким стуком упало на пол, а бутылка рычаг без сопротивления встала в ложе. Выругавшись, могильщик повернулся к плите. Она стояла в том же положении, что и раньше. Из-за стены доносилась приглушенная ругань Карпре. Виллион тоже выругался и подошел к плите. «Я разгребу завал и поднимусь наверх, чтобы найти какую-нибудь подставку покрепче!» крикнул он. «Здесь ничего подходящего нет!» «Хорошо!» отозвался Карпре. «Если тебя убьет, кричи погромче, чтобы мы знали, что нужно возвращаться!» он приблизился к костякам, поставил лампу на пол и встал на колени. В голове промелькнула мысль о том, что если видение посетит его во время работы со змеями, он задергается и, возможно, действительно будет очень громко кричать, прежде чем умрет. Но могильщик уже взял первую змею, потянул ее, и эта мысль не задержалась в голове надолго. Первый скелет принадлежал девочке лет пяти, не больше. В ее черепе зияли три неровные дыры, следы от ударов чем-то тупым и тяжелым. Кость на месте ударов уже выкрашилась. На ее шее при смерти висела тоненькая бронзовая цепочка, уже позеленевшая от времени. Змея поддалась легко, и цепочка легла слева от могильщика. Следующему, явно взрослому мужчине, очень неумело пытались отрубить голову. На втором и третьем шейных позвонках виднелись четыре зарубки. Первый позвонок, как и череп, у скелета отсутствовал. Горсть метных пуговиц и бляшка ремня отправились к цепочке через минуту. У пятого в висках круглые дыры. Складывалось впечатление, будто к его голове, прижатой к полу или стене, Приставили арбалет и выстрелили. Седьмому отрубили руки по локоть и раскрошили молотом грудную клетку. У восьмой на ноге так и остался капкан, на котором зловещей краснотой отливал целый пучок змей. Десятому прорубили темя топором. В грудной клетке одиннадцатой так и остались двузубые вилы. У четырнадцатого не хватало ни рук, ни ног, ни головы. Пятнадцатому Парню лет двенадцати изломали лицо и ребра, очевидно, забивали лежащего на спине опять-таки чем-то тупым и тяжелым. Однажды Велион видел подобное, только в тот раз мертвецы были совсем свежими. Тот самый бунт крестьян, зачинщиков которого им с Халки заказали. Акт тупой животной ярости, и озверевшие животные, которые в любой другой момент являлись обычными крестьянами, кузнецами или торговцами, уподавливались животным на бойне своих жертв. Потому что сказать по-другому, кроме как, что жители замка забили словно животных, язык не поворачивался. Когда-то, годы назад, разглядывая следы подобной резни, Виллион видел в них рыдающих детей, упирающихся, кричащих женщин и яростно сопротивляющихся мужчин, людей, умоляющих о пощаде, людей, страстно желающих, чтобы их кто-то спас, и напротив их муки скорее закончились. Воображение рисовало их мокрые от слез лица, Залитые кровью раны, руки с мольбой, протянутые к небу. Сейчас могильщик видел только кости с застарелыми отметинами. Он понимал, что они когда-то были людьми, но запрещал себе думать о них так, потому что иначе бы спился и умер десять лет назад. Все, о чем Вилли он сейчас размышлял, так это об одной совершенно очевидной странности – Откуда взялись змеи, если убивали здесь ни магов и ни маги? В конце концов, могильщик разобрал весь завал. На это ушло, наверное, около получаса. Он даже немного вспотел, хотя в двух рубахах, тонкой полотняной и толстой шерстяной, здесь было довольно прохладно. Кости он сложил к стене, а у лестницы образовалась небольшая горка меди и бронзы. Все действительно ценное у жертв забрали. Перед расправой или после неважно. Если поход будет неудачным, все это добро можно забрать. Здесь раза в три больше, чем Грест заработал во время первого своего похода. А пока же и положить некуда. Поднявшись по лестнице, Велион осветил люк, сделанный из моренного дуба. Такой продержится не сгнив, наверное, еще семьдесят два года. Змей на ручке не оказалось, и могильщик, смело взявшись за нее, толкнул. Не сильно и осторожно, только чтобы при открытии выглянуть. Раздался шорох, когда что-то лежащее на люке начало скатываться с него. В образовавшуюся щель сразу же упала кость, а перед глазами могильщика вспыхнула ярко-белым змея. Виллион захлопнул люк и непроизвольно отшатнулся, едва не скатившись кубарем с лестницы. Наверху что-то загремело, но звук прекратился спустя несколько мгновений. Выругавшись, могильщик вновь взялся за ручку люка. В подвал ворвался горячий пыльный воздух, да и в принципе в помещении стало весьма пыльно но хотя бы здесь было естественное освещение, и змеи перед глазами больше не светились. Вильон осмотрелся, но ему сразу стало ясно, пока не осядет пыль, здесь делать нечего, поэтому он вернулся в подвал, выждал несколько минут и вернулся к люку. Могильщик поднимал крышку все выше, осторожно оглядывая помещение. И то, что он видел, ему совершенно не нравилось. Зато стало понятно, откуда в подвале взялись змеи.